Глава четвертая. Давным-давно Даже в обществе, на званых приемах и простых чаепитиях, Саша чувствовала одиночество. В какой-то степени оно стало ее другом. Привычная к вспышкам гнева отчима, она закалила характер, хотя часто ощущала себя физически слабой и это расстраивало. Надо быть сильной. Тем более, что будущее не сулит ничего хорошего. Яков Петрович не даст ни одного шанса на счастье. — Ты слишком похожа на мать, — часто обвинительным тоном говорил он, не догадываясь, что слова ласкают слух Саши и волнуют душу. Как жаль, что память не сохранила образ отца. Он умер слишком рано, и теперь на шее висит его крестик. Кто знает, быть может, вы с небес смотрите на меня и храните? Два раза в неделю Саша разрешалась общаться с дочками Алюшиных, и в эти долгожданные часы жизни жевала вокруг потому что вздорная Ольга и смешливая Ирочка знали все новости и с нетерпением готовы были рассказывать и о моде на более высокий каблук, и о новом почтальоне, перепутавшем телеграммы, и о скорой свадьбе Машеньки Поливановой, и об утопленьках, всплывающих под Старой Ивой по весне, и о симпатичном Грише Салтыкове, попавшем под влияние, Павла Андреевича Воронцова. Саша всегда слушала внимательно и редко задавал уточняющие вопросы. Их попросту невозможно было вставить в несмолкаемый щебет Ольги и Ирочки. Про Павла Воронцова последние недели приходилось слышать часто. Отчим, разговаривая с приказчиком, упоминал его имя и почти сразу же осыпал проклятиями. Зная крутой нрав Якова Петровича, Саша даже не сочувствовала Воронцову. И когда произошла случайная встреча на дороге, она с интересом разглядывала Павла. Да, это тот молодой человек, который однажды хотел ее испугать на реке. Но можно ли испугать ребенка, живущего с таким отчимом? У Платоновых Саша кожей почувствовал на себе обжигающий взгляд Павла. Кругом было много очаровательных, хорошо одетых девушек, но он на чего-то смотрел на нее. Она лишь два раза повернула голову, желая убедиться в своих ощущениях, а затем проследовала за отчимом к столу, где немного поела холодной, тонко нарезанной буженины и поговорила с Машенькой Поливановой и ее матерью. Но мысли о Павле не отпускали некоторое время. Высокий, хорошо сложенный, уверенный молодой мужчина. Пожалуй, Саша охарактеризовала бы его именно так. Очень красивый. И ямочка на подбородке. Не знаю, можно ли назвать его кудрявым, но волосы слегка льются. А глаза... В начале зимы я читала любовный роман. Так главного героя представляла именно так. Неожиданно вспомнилась, как про него рассказывала Ирочка. Саша не разрешалась принимать участие в танцах. На приглашение она должна была отвечать вежливым отказом. Но ее скромной персоной и не интересовались. Грозная фигура отчима всегда маячила рядом... А это не способствовало общению ни с кем. После чая с яблочным пирогом Саша немного прошлась до окон, поглядывая на потемневший двор, затем остановилась около зеленых бархатных стульев и отыскала взглядом отчима. Яков Петрович, покрасневший от выпитого вина, похрапывал в кресле в дальнем углу гостиной. Ему не мешали ни музыка, ни шум голосов, ни звонкий смех. «Как хорошо!» — подумала Саша, наблюдая, как медленно поднимается и опускается живот отчима, скованный пуговицами темно-синего жилета. — Нас не представляли друг другу, — раздался справа мужской голос. — Я бы хотел забыть про условности и исправить это. Повернувшись, Саша сразу увидела ямочку на подбородке, а уж потом заглянула в серые глаза Павла. Ее сердце билось ровно, на душе царило спокойствие, и тем приятнее было начать разговор. Да, он очень высокий, или я маленькая, а вернее то и другое. Александра Образцова произнесла она негромко. — Павел Воронцов. Он кивнул и сделал небольшой шаг вперед. — Извините, если помешал, но я не смог противиться острому желанию поговорить с вами. А если совсем честно, то я хотел пригласить вас на танец. Вы позволите? Саша так давно не танцевала, что при этих словах испытала тягучую боль в коленях, точно не умоляли не отказывать. Вряд ли в ближайшие месяцы, а то и годы, выпадет еще шанс. Но что будет, если Яков Петрович проснется или узнает позже?» Он как-то поднимал на нее руку, запирал надолго в кладовой, оставлял без еды и всегда гневно кричал, унижая и ее, и память о родителях. «Да, — Та, ответила Саша, — и первая направилась в смешный зал, где по кругу плавно двигались пары. Заняв последнее место в первом ряду, она протянула вперед руку и сразу почувствовала прикосновение теплых пальцев Павла. Душу захлестнули новые, приятные, разноцветные чувства, и показалось, что музыка зазвучала ярче и громче. «Вы редко бываете в гостях, я не встречал вас ранее». — Да, редко, — согласилась она, не озвучивая причины. — Жаль, я бы хотел видеть вас чаще. Саша промолчала в ответ, сменила руку, сделала положенный полукруг и вернулась на исходную позицию. Она встречала раньше Алексея Воронцова, старшего брата Павла, и теперь сравнивала их, отмечая внешнюю схожесть и внутреннее расхождение. чего то в голову полезли сплетни, рассказанные Ирочкой, и Саша торопливо переключила мысли «Я танцую, как много в этом счастье». Улыбнувшись, она бросила взгляд на Павла и почувствовала в душе искреннюю благодарность за приглашение. И даже если отчим, проснувшись, придет в ярость и разорвет ее на части, никакого сожаления не будет. Отказаться – это все равно, что лишить себя воздуха и света. Павел не проронил больше ни слова. А когда музыка стихла, и хозяйка дома пригласила всех попробовать десерт, он проводил Сашу к столу, поклонился и отошел к окну, где продолжил разговор с Гришей Салтыковым. Ирочка приехала без сестры спустя полчаса. По ее лицу было видно, что значительное опоздание имеет причину, о которой непременно нужно рассказать в самых мельчайших подробностях. — Можешь ли ты себе представить? — задыхаясь от волнения, начала она. Мы уже выходили из дома, когда Оля вдруг почувствовала себя дурно и упала в обморок. Десять минут она не приходила в себя, хотя мы обмахивали ее веерами и поливали лоб холодной водой. Конечно, практически их прическа оказалась испорчена. Мама охала, папа ругался и размахивал руками, а я молилась, надеясь, что она не умрет прямо сейчас мы все же поедем к Платоновым. Но потом Оля открыла глаза, и мы вздохнули с облегчением. Оказалось, она два дня не ела, чтобы выглядеть тоньше, и вот результат. Оля с головокружением лежит в постели с грелкой и рыдает, а я здесь. Немедленно скажи, пропустила ли я что-нибудь интересное? Самым интересным Саша посчитала танец с Павлом, но говорить об этом не стала. «Нет, вечер довольно обычный. Как же хорошо, как хорошо!» С облегчением выпалила Ирочка и принялась оглядываться по сторонам, отмечая, кто приехал к Платоновым, а кто нет. «Гриша Салтыков. Давно хотел тебе сказать, что он мне определенно нравится». Саша была вынуждена повернуть голову в его сторону и сразу встретила взгляд Павла. Внутренняя уверенность в том, что он больше не подойдет и не пригласит ее на танец, была, как ни странно, приятна. Он точно понимал ее положение. Впрочем, неудивительно, кому, как не Павлу Андреевичу Воронцову, знать, что Якову Петровичу может понравиться, а что нет. Это была не жалкая трусость, а аккуратная, здравая предусмотрительность. Пригласить можно, если хочется, но расплачиваться потом Саше. «Интересно, ему нравятся брюнетки?» – продолжала Тараторий Тирочка. «Уверена, мама бы одобрила наш брак с Салтыковым. И отчего лет пять назад я могла запросто назвать его Гришкой, подойти и толкнуть. А теперь он Григорий, и нужно ждать, когда его величество соизволит посмотреть в мою сторону. Это очень несправедливо». Когда вечер близился к концу, и многие уже засобирались по домам, Павел прошел мимо Саша, чуть сбавив шаг, и спокойно, будто его слова не являлись чем-то недопустимым, произнес. — Не нужно поговорить с вами. Завтра поздно вечером я буду в вашем саду. Приходите, как сможете. Саша заснула лишь под утро. Ей было о чем подумать. До этого дня никто не позволял себе оказывать ей серьезные знаки внимания. Писать письма, назначать тайны или явные свидания. Признавая неопытность, она пыталась отдалиться от случившегося и посмотреть на ситуацию со стороны. Что может быть нужно Павлу Андреевичу Воронцову от нее, от бесправной маленькой птички, каждый взмах крыла которой контролирует отчим? А может, встреча связана именно с Яковом Петровичем? У них схожие хозяйственные дела, а еще торговля. Эпизоды вечера проносились перед глазами. Воспоминание о прикосновении во время танца заставляло сжимать и разжимать пальцы. Вопросы начинали требовать правдивых ответов, а голос все повторял и повторял. «Завтра поздно вечером я буду в вашем саду». Павел не назвал точное время, а значит, готов ждать долго, столько, сколько потребуется. На Сашу он произвел впечатление сдержанного, умного, серьезного человека, и ему хотелось доверять. Тяжело жить, когда знаешь, что никто не протянет руку, не поддержит и не защитит. А если Павел неравнодушен к ее судьбе, да и к ней самой? Помнится, Ирочка рассказывала о скандале с вдовой Елизаветой Ковальской. Ну, во-первых, сплетни может оказаться пустой. Во-вторых, невозможно понять чужие отношения, кто прав, кто виноват. В-третьих, Павел взрослый мужчина. Кажется, ему около 25 лет и... Саша пыталась сформулировать оправдание, но оно, по сути, сводилось к тому, что жизнь до брака у женщин и у мужчин разная, и не стоит никого судить, не разобравшись. Тряхнув головой, Саша прогнала от себя сплетни и сконцентрировалась на принятии решения, идти или нет. Она была уверена, что сможет осторожно пробраться в сад и остаться невидимой для Якова Петровича. Но сам поступок волновал. Душа отзывалась дрожью на мысль о том, что предстоит остаться наедине с Павлом Воронцовым под покровом ночи. Ответ пришел к обеду, когда Саша прошла мимо большого зеркала, украшавшего стену гостиной и, взглянув на отражение, остановилась. В ней многое изменилось за первую половину дня, и почему-то это не вызвало удивления. Кожа стала еще бледнее, губы, наоборот, олели, глаза то тускнели, то поблескивали, подбородок заострился. Пришлось согласиться с тем, что она заболела, и у этой пока непонятной болезни есть имя — Павел. Если в подобном положении Ирочка придумала бы и саму встречу, и вдохновенные слова, и даже запретные поцелуи, то Саша нуждалась лишь в простом разговоре, и именно его считала для себя нужным и важным. Хотелось по-настоящему узнать Павла, прочувствовать его, понять, чтобы потом ни одна сплетня не коснулась сердца. Его серьезный взгляд давал ощущение защищенности и добавлял силы. А еще Саша не могла забыть то счастье, которое испытала во время танца. Яков Петрович обычно ложился спать ближе к одиннадцати. Последнее время его мучили головные боли, и он спасался двумя стопками чего-нибудь крепкого и усыпляющего. Дождавшись двенадцати, Саша надела простое темно-серое платье, поправила прическу и вышла из комнаты. Тишина давала надежду, но не стоило торопиться. В доме жила прислуга, а выйти следовало через кухню. Из комнаты отчима доносился прерывистый храп. Саша быстро миновала кабинет, одну из гостевых спален, голубой и зеленой залы и замерла, прислушиваясь к дому. По-прежнему тихо. На улице ее встретила легкий ветерок. Короткая накидка не слишком защищала от холода, но Саша не замечала этого, и ее согревало ожидание встречи. Яков Петрович не терпел цветы и бессмысленные кустарники. Поблизости располагался только один сад — яблоневый. Деревья, потерявшие на зиму листву, тянулись несколько рядов, и сейчас в темноте выглядели устрашающе. Саша ступила на дорожку и медленно пошла, тихо молясь. «Хорошо, что гончу отчима далеко, им не учуете ее дыхание». Александра раздался голос справа. Увидев Павла, Саша испытала облегчение. Сдержав порыв быстро подойти к нему и коснуться руки, вот оно, спасительное чувство защищенности. Она огляделась и спросила. «А где ваша лошадь?» «Там», — он махнул рукой, указывая направление. «Мы можем прогуляться к ней». Саша внимательно посмотрела на Павла, будто пыталась убедиться в том, что это тот же человек, который назначил встречу на вечере у Платоновых. Глаза привыкли к темноте, но света все же не хватало. Волосы вьются, а кудрявыми их назвать нельзя, будто продолжая разговор с Ирочкой, подумала Саша. — Вы давно здесь? — спросила она. Поверьте, это неважно. Ответ сразу перечеркнул часть предполагаемых тем для предстоящего разговора. Хозяйство Якова Петровича, да и сам отчим, растворились в ночи без следа. Теплая улыбка Павла предназначалась ей. Как, оказывается, быстро и просто может измениться жизнь, измениться в лучшую сторону? «Я бы не хотела далеко отходить от дома. Надеюсь, вы понимаете меня?» «Да, конечно. Я ни в коем случае не желал бы вам причинить неудобства или доставить проблемы». «Спасибо». «За что?» «За эти слова». Павел улыбнулся, и Саше понравилось, как изменилось его лицо. Именно таким беззаботным, веселым оно было на речке, когда она сидела на мостке и плела венок из одуванчиков. — А помните, я вас напугала однажды, будто прочитал ее мысли Павел? — Вы были младше. — Да, я плела венок, а вы бессовестно проплыли под водой и... «Сейчас мне стыдно, поверьте, стыдно. Надеюсь, вы не слишком...» «Испугалась?» — продолжила Саша, ответно улыбаясь. «Нет, ни капельки». Я тогда думала о чем-то хорошем, и, пожалуй, это отвлекло и спасло меня. Они замолчали. Ветер, воспользовавшись паузой, зашумел ветвями яблонь, всметнулся вверх, а затем опустился вниз и исчез. Выбившаяся из прически прядь скользнула по лицу Саши. Пришлось убрать волосы за ухо, чтобы не мешали. — Должна ли я спросить, о чем он хотел поговорить со мной? Стало бы легче, если бы он объяснил, почему почему я кажусь такой маленькой и несерьезной рядом с ним. Павел неожиданно шагнул вперед, Коснулся ладонью щеки Саши, затем наклонился и быстро, обжигающе поцеловал в губы. Сердце мгновенно сжалось до боли, вспыхнуло и застучало отчаянно и оглушающе громко. Отшатнувшись, Саша прижала руку к груди и попыталась успокоить дыхание, но сделать это сразу не получилось. Губы Павла показались грубыми и жесткими, поцелуй не принес ничего, кроме отчаяния, обиды и разочарования, будто хозяин пришел и заявил права на свою вещь, а именно так теперь Саша себя и чувствовала. «Зачем — Зачем? — наконец произнесла она и замотала головой. — Зачем? — А что вас удивляет, Александра? Разве вы пришли сюда не за этим? — Нет, вы хотели поговорить со мной. — А разве мы не поговорили? Павел холодно улыбнулся и вновь подошел ближе. — Вы даже вспомнили старые добрые времена? «Александра, вы мне очень нравитесь». Он взял ее за локоть, проигнорировав взгляд сопротивления, и продолжил. «Очень, поверьте, имея такого отчима, вы вряд ли...» «Зачем? Зачем же так?» — в который раз повторила Саша и добавила, делая слабую, бессильную попытку освободить руку. «Я полагала, вы совсем другой человек». Павел не успел ответить, раздался сухой треск веток, и яростный рык Стрыгина разорвал тишину ночи. «Кто бы ты ни был, я убью тебя! Стоять, скотина!» Мрак мешал разглядеть наглеца. Яков Петрович не мог определить, кто держит за локоть его падчерицу. И это, похоже, наполняло его широкую грудь еще большим гневом. Размахивая руками, рыча, он приближался, и оставалось меньше минуты, чтобы принять какое-либо решение. Выбирайте, резко сказал Павел, или вы уезжаете со мной и получаете защиту, или остаетесь с этим опустившимся животным и вымаливаете у него прощение. Если не ошибаюсь, ваш отчим чертовски пьян. «Нет, выбора не существовало, потому что в яблоневом саду рядом с ней сейчас находились два животных, и если одно убьет сразу, то другое будет долго мучить, лишая ее души». «Уезжайте», – твердо ответила Саша, хотя во рту пересохло, а горло горлу уже подступал ком страха. «Вы хорошо подумали?» Прощайте, как хотите. Павел больше не стал тратить времени на уговоры. Развернувшись, он не слишком торопливо направился в противоположную от на сторону. Саша услышала, как заржала лошадь, а затем раздался отдаленный топот копыт. Последний взгляд Павла говорил о том, что он не любит проигрывать, и все, что она теперь получит, — заслуженная кара. Три дня не прошли даром. Теперь, благодаря внутреннему навигатору, Глеб всегда знал, где можно найти Екатерину Щербакову. «Малышка, я готов благодарить тебя вечно за равнодушие к магазинам и шмоткам». «Если бы мне пришлось таскаться за тобой по торговым центрам и прятаться за шторками примерочных, я бы...» Цензурные выражения на этом заканчивались. Устроившись за круглым столиком любимой кофейни, Катя звонила родителям в Питер, и Глеб, попивая поблизости эспрессо, ловил долетающие фразы и небрежно отправлял их на полки памяти». Неизвестно, что и когда пригодится. Он узнал, где Катя работает, во сколько уходит из дома, когда возвращается. К сожалению, мешали стены, все же следить за городом намного удобнее. Поля, леса, ветер. Декорации и слышимость на пять с плюсом. Хотя у городов свои преимущества. Например, легко затеряться в толпе. Никто не обратит внимания на неброского, одетого бородатого мужчину лет тридцати девяти. Вот он сидит за соседним столиком, подперев щеку кулаком, и с удовольствием слушает, как его подопечная обещает завтра утром зайти к шефу. «Кстати, а какой не шеф? Может сгодиться на роль принца на белом коне? Эй, крошка!» Песок из твоего начальника еще не сыплется. Глеб уже понимал, что не просто так его приставили Катя именно сейчас. Бегать по улицам и искать мужа не придется. Схема будет точно такой же, как и тятина. Подходящие мужчины где-то близко, их судьбы уже пересеклись или пересекутся в самое ближайшее время. Нужно только дождаться встречи и чуток помочь. А то несчастные сами же не справятся, помощника им подавай. Куда вообще катится мир? Мужики не могут затащить понравившуюся женщину в постель глеб нарочно осекся насмешливо улыбнулся и возвел глаза к потолку конечно я не прав, речь же идет о великой настоящей любви прошу прощения увлекся погорячился выдал желаемое за действительное